То ли рука, то ли ребра, а землю его хорошенько приложила. Грешным делом я подумала, что бикшеев вовсе не встанет. А он ничего вот, встал и сумел отойти. Повезло. Молчун ну, ли сразу убрался, или... Или сразу после выстрела? А подорвались мы на мине. Хотя, конечно, рисково в мину на дороге ставить. Мало ли кто по ней пройти мог. Или ему уже плевать? Хреново, если так. Нам надо добраться до хутора Ежинских. Там девочка попробует след взять. И по нему дойдем до тайника Янки. Ну и дальше поймем, куда ее утащили. Кивок. И дышать Бекшеев стал ровнее. А если... Слушай, мысль была бредовой подстать ситуации. А ты когда-нибудь кровь пил? Что?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 и казалось, что сама она оделась в кольчугу с этой вот остро пахнущей корой Биг шеф что стоял к стволу прислонившись я кровь это не больно, почти у измененных и ощущений меняется он старался пить осторожно, не проливая ни капли и и это уже много. Одинцова помнится в первый раз все таки вырвала.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 Да и Молчун достаточно опытен, чтобы зайти против ветра. У него своя охота. Тихая, скрытная, с лёжками, которую он наверняка присмотрел заранее. К хутору? — Бигшев стянул пальто и пояснил. Мокрое, тяжёлое, мешает. А замерзнуть в ближайшее время ему не грозит. Правда, потом отходняк словит. Но тут уж дожить бы до светлого этого момента. И мы пошли.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 Которая с каждой минутой все кромешней. Ночь не самое, что ни на есть подходящее для охоты, Для моей охоты. А вот молчину придется тяжко. Небо затянуто тучами, ни луны, ни даже звезд. Да и лес тут хороший, густой. Но дальше начинается открытое пространство. И там бы я устроила лёжку. Хутор Вот он, как на ладони, Дома. Сарай, с которого стащили упавшее дерево. Двор, пара машин. Надо же, незнакомые. Те самые рыбаки, которым была обещана Янка? Дымок. Мужик вышел на крыльцо. Следом еще один. Этого я узнала, Ежинский. Что-то говорит, но не расслышает, что именно. Неважно. Молчон к людям не сунется. А вот где-то рядом... Взгляд мой скользил по опушке леса. Высоких деревьев хватает. А разглядеть... Нет, мы иначе. Я мысленно окликнула девочку. Полукругом. Сарай в центре. С той стороны берег, туда бы Янка не сунулась. «Что она делает?» Поинтересовался Бегшеев шепотом, будто услышать его могли. Дождь усилился.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 Опустившись на корточки, и я понюхала. Ничего. Влажная земля, мох. Даже нельзя сказать, шел тут кто-то. Но я ей верю. Веди. Я обняла ее. И осторожно. На месте молчана я бы уже сменила позицию. Ясно же, что дальше у хутора ждать бессмысленно. А стало быть, нужно искать другое место. Такое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 ответила, пытаясь не упустить девочку. «Идти недалеко. Это ж дальний, тут все недалеко». «Иногда дождя нет». «Хорошо тогда». «Помолчи», — попросила. И Бигшеев послушно заткнулся. Толковый. И не трус. Не подлец вроде бы. Это уже много. еще упертый. Настолько, что не побоялся, что ненормальным объявят».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 Попытаюсь добраться, а ты... Ты тут, ладно? Это некрасиво. Женщину одну. Некрасиво будет, если тебе башку прострелят. А я хочу пойти по следу. Настолько хочу, что дрожь пробирает. Мое время. Мой след. И охота тоже моя. Надо было сразу его в город отправить. А теперь только мешает. Бигшейф посмотрел на меня, вздохнул,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 И девочка идет по другую сторону ее. Я чувствую у своего зверя так же ясно, как и лес вокруг себя. Жаль, что чувствительности этой хватает шагов на 5-10. Но ничего, мы справимся. След выводит к дереву. Старое, некогда расколотое молнией надвое, оно все-таки выжило. Накренилось, вытащив из земли темные тяжи корней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 Впрочем, его и ощущала и таким эхом, доносящимся от зверя. Что-то не то было в этом запахе. Что? Я всматривалась в темноту, в глазах, и решила таки двинуться, осторожно, плавно, вписываясь в круговерть сумеречных теней. Дождь ведь тревожит лес, и старый лист, цеплявшийся за ветку всю зиму, срывается под тяжестью капель.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 Привыкла к тишине и покою. А тут ствол мокрый, но запах апельсина становится резким. Он выделяется среди прочих чужды месту — апельсинов и человека. Вот только что-то было не так. Очень не так. Я задрала голову. Темно. Не разглядеть. Но девочка вывалилась из темноты, чтобы упереться лапами в ствол. Она поднялась на задних —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 А вот тело теплое. Значит, убили не так давно. А главное, на этот раз никаких сломанных шей. Из левой глазницы торчит стальной хвост. Спица? Вязальная. Синим пластиковым кругляшом на конце. А я понимаю, что попалась. Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана. Спицу я не тронула.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 Я спрыгнула и огляделась. Лес, ночь, дождь. След молчуна девочка берет легко. И надо бы за Бекшеевым вернуться, только пусть сидит. На пару часов еще сил хватит. А там, в жизни не поверю, что тихо не отсидится. Или сапожник. Да и госпожа Бекшеева должна тревогу поднять. Особенно, когда машину сгоревшую найдут. А ее найдут. И хорошо бы раньше, чем позже. Мы шли. Сквозь лес, по следу, снова. И земля чавкала под ногами, А за шиворот лилась вода. Мокрая одежда липла к телу, Натирая и раздирая кожу. Неважно. Это уже давно неважно. Главное, что вот он, Вьется по земле. Хутор Ежинского. И снова дым. Дым, который уходит к морю.